Глава 17. Рива. Когда сверху раздался оглушительный скрежет, я бросилась в сторону и одновременно пригнулась, скинув руки и прикрыв голову. Это оказалось весьма кстати. Мгновение спустя осколки стекла разлетелись по воздуху, словно шрапнель. Один осколок рассек мне плечо. Его пронзила острая боль, и я стиснула зубы. Чья-то рука схватила меня за локоть и потянула в сторону. От резкого движения плечо так сильно начало гореть, что я не сдержалась и вскрикнула. Я услышала чье-то ругательство и узнала голос Джейкоба. Неподалеку раздался лязгающий звук, источника которого я не знала. Он мог оказаться как следствием еще одной атаки, так и результатом высвобождения его сил. Гараж распался на мерцающие фрагменты. Из-за разбитых ламп вся секция вокруг нашего фургона, где мы стояли, погрузилась в тень. Ака Джейкоб вел меня остаток пути за фургон в относительное укрытие, я заметила, что ролик и несколько его людей напряженно смотрели в сторону въезда на парковку. Джейкоб ослабил хватку. Как только он остановился, то развернул меня к себе. Его пристальный взгляд Скользил по моему телу, пока он не заметил порез. не глубокий, но по руке текла кровь. Лицо Джейка застыло. Одно из зеркал заднего вида сорвалось с кронштейна, словно было сделано не из стали, а из пенопласта. Ладно, вот это точно его рук дело. Остальные парни бросились к нам с искаженными от паники лицами. — Дом! — низко и отрывисто рявкнул Джейкоб. «Иди сюда! Рива ранена!» Даже после всего сказанного Доминикой прошлой ночью, мое тело противилось мысли о том, что он использует свои способности. «Я в порядке! Это мелочь! Ничего!» Но дом уже стоял рядом, обхватив пальцами мое плечо чуть ниже пореза. Беспокойство в его глазах и исходящий от него запах страха остановили меня от дальнейших протестов. Пока его целительная способность наполняла мое плечо теплом, Зиан и Андреас встали ближе к нам, готовясь обороняться. Бросив на меня несколько обеспокоенных взглядов, они стали вглядываться в темноту парковки. «Что, черт возьми, происходит?» – пробормотал Джейкоб. «Это была не случайность». Мышцы Зиана напряглись. Из-за частичного изменения облика его фигура увеличилась на несколько дюймов, а на затылке появилась шерсть. Его голос перешел в рычание. «Там у входа кто-то есть, целая толпа людей!» По мне пробежал холодок. «Хранители?» Он сделал паузу. «Да, наверняка. Мне кажется, я вижу несколько шлемов». «Черт!» Андреас бросил взгляд в сторону фургона. «Давайте убираться отсюда. Если придется, поедем прямо по ним». Как только эти слова слетели с его губ, из моторного отсека фургона Донесся зловещий звук. Как будто внутри него внезапно вспыхнуло пламя. В моей памяти всплыла картина пожара, устроенного одним из юных тенекровных, когда хранители устроили засаду около той квартиры с Airbnb. Я схватила Доминика за рукав и потянула его за собой. «Отойди от него!» Мы все в впятером бросились назад, держась поближе к бетонной стене. В следующую секунду Капот фургона вспыхнул пламенем. Но мы все еще стояли так близко, что мою кожу обдало жаром. Зиан бросился ко мне и заслонил спиной. Он поморщился. Видимо, в него попало несколько тлеющих обломков. Похоже, отряду хранителей снова удалось нас найти. Возможно ли, что они выследили нас на парковке еще прошлой ночью и с тех пор ждали нашего возвращения? или они нашли какой-то новый способ поиска, и он занимал у них еще меньше времени, чем раньше. Внутри фургона плясали языки пламени. Очевидно, в ближайшее время мы никуда не поедем в нашем доме на колесах. Но шагов по бетонному полу слышно не было. Я начала различать несколько фигур в дальнем конце гаража. Они прятались в тени по обе стороны от входа, но не предпринимали никаких попыток атаковать. «Почему они не приближаются?» пробормотала я. Ответ пришел к нам в виде крика, эхом отдающегося от низкого потолка. «Джейкоб, Андреас, Рива, Зиан, Доминик! Вам пора возвращаться домой! Вы не понимаете, во что ввязались! Эти монстры съедят ваши души!» При звуке своего имени я вздрогнула. Но когда мужчина закончил говорить, до меня дошло. Они поняли, что мы здесь вместе с теневыми. «Они боятся штурмовать это место, потому что монстры могут вступить с ними в бой!» – пробурчал Доминик себе под нос, приходя к такому же выводу. «Почему теневые до сих пор не напали на незваных гостей?» Я посмотрела туда, где стоял ролик, и увидела, что он так же напряжен, как и мы. Он не выглядел особенно испуганным, но, судя по выражению лица, тоже был не в восторге от новоприбывших». Несколько теневых, которые сохранили свою физическую форму и остались рядом с ним, тоже наблюдали за его реакцией. Синдер наклонила голову ближе к ролику и сказала что-то, чего я не расслышала. Они все готовились к внезапной атаке и казались куда более напряженными, чем он. Хранители еще не решили, что делать. Они вырастили нас в надежде, что мы сможем уничтожить теневых. Так что у них наверняка были и другие способы расправиться с нашими потенциальными союзниками. Даже если эти способы не особенно эффективны, почему монстры, к которым мы обратились, должны ради нас рисковать? Они могли просто скрыться в тени и притвориться, что этого противостояния никогда и не было. Мой рот приоткрылся, но я была не уверена, что хочу просить ролика помочь нам выбраться из этого тупика. Хранители знали о теневых гораздо больше, чем мы. Они сталкивались с ними бог знает сколько раз. Они видели достаточно ужасов от существ, которых называли монстрами, и считали, что создание воинов-полумонстров для защиты человеческой расы было разумной мерой. Мы и сами уже увидели достаточно, разве нет? Один из этих теневых заплатил кучки головорезов за попытку меня убить. И все лишь затем чтобы проверить, как мы используем наши способности. В ответ на это ролик перерезал своему коллеге горло. И буквально только что демон уговаривал меня проявить свои убийственные способности. Он настаивал на том, что мне нужно причинять больше боли, и отказывался рассматривать любой другой вариант и просто скрыть ненавистную способность. Была ли его настойчивость действительно направлена мне во благо? или просто какой-то его части нравилось видеть чужую боль. Снова раздался голос хранителя. «Прекратите бороться и возвращайтесь к нам. Мы позаботимся о вашей безопасности. Они не смогут добраться до вас на объекте. И все, что они уже сделали, о чем вы, возможно, даже не подозреваете, мы исправим». По моим обнаженным рукам пробежали мурашки. Переминаясь ноги на ногу, я обхватила себя руками. Возможно ли это? Могли ли теневые наделить нас силами, которых мы даже не заметили? Конечно, они могли это сделать. Они умели прятаться в тени и выходить из нее, передвигаться по миру совершенно незаметно. Прямо сейчас вокруг нас могли быть тысячи существ, о которых мы даже не подозревали. Кто знал, что еще они могли сделать так же незаметно? Лицо Джейкоба приняло еще более каменный вид. «Я не собираюсь возвращаться в эту грёбаную тюрьму», — пробормотал он себе под нос. «Эти монстры убили Гриффина!» Я с трудом сглотнула. Мне тоже не хотелось возвращаться на объект. Ни на один из объектов, поскольку, похоже, их было даже больше, чем мы знали. «Мы можем пройти мимо них самостоятельно?» — спросила я. «Без фургона. Зи, ты видишь, сколько их там?» Зиан щурился в тусклом свете. «Кажется, я насчитал внутри 12 человек, но мы слишком далеко, чтобы я мог заглянуть сквозь стены. Возможно, снаружи их еще больше». К моему удивлению, именно Доминик первым высказался насчет теневых. «Если мы собираемся попросить ролика и его людей нам помочь, лучше сделать это как можно скорее, иначе они могут просто уйти». Я смотрела на его напряженное, но, как и всегда, красивое лицо – освещенная колеблющимся светом пламени, все еще врывающегося из передней части фургона. «Ты думаешь, им стоит доверять?» Андрей поджал губы. «Мы не знаем, на какие условия нам придется пойти, если мы попросим о такой помощи. Не знаем, сколько можем в итоге им задолжать». «Я не вижу ни одного варианта, как нам своими силами прорваться через неизвестно сколько хранителей и других тенекровных», — сказал Дом. Не тогда, когда они подготовились к встрече и встали прямо между нами и единственным путем к отступлению. Возможно, кому-то из нас это удастся, но это не лучший вариант. Мой желудок скрутило. Я покачала головой. «Нет, мы держимся вместе. Мы одной крови». Во мне резонировали слова, которые мы так часто говорили друг другу в детстве и подростковом возрасте. Я была еще не готова произнести их вслух, не готова снова назвать семьей парней, которые причинили мне столько боли. Но и жертвовать ими ради собственного спасения я тоже не собиралась. Мой взгляд снова устремился к группе теневых. И как раз в этот момент Синдер исчезла из поля зрения вместе с одним из тех, чье имя я не запомнила. У меня участился пульс. Они уже решили, что эта схватка их не касается, и начали уходить. Да из чего бы им слушать, как хранители высказываются о них подобным образом? Они тоже нашей крови. Мы наполовину тени, но наполовину и люди, как хранители. Как мы могли узнать, какая из сторон больше заботилась о наших интересах? Что если не одна? Зиан застыл, и на его плечах выросло еще больше шерсти. Только что зашли еще несколько хранителей. У одного из них в руках что-то похожее на пистолет, но такого большого я никогда не видел. По моему телу пробежала дрожь. Наше время на исходе. Словно для того, чтобы подчеркнуть это подозрение, мужчина снова закричал. В его голосе слышалось легкое нетерпение. «Вы не можете им доверять! Они вас попользуют и выплюнут!» «Сделайте разумный выбор и покончите с этим!» Намек на раздражение в его голосе вывел меня из себя. Попользовать и выплюнуть? Разве не этим хранители занимались все эти годы? Почему я вообще задумывалась насчет того, верить ли хоть единому их слову? Возможно, у теневых не совсем та мораль, которую я бы предпочла, но только один из них действительно пытался причинить нам вред. Остальные, насколько я могла судить, Искренне пытались помочь, независимо от того, нравились мне их советы или нет. Теперь по бетонному полу раздавались шаркающие шаги. Я сделала глубокий вдох и с бешено колотящимся сердцем повернулась к ребятам. «Думаю, мы знаем, кто наши настоящие союзники. Пусть они и не идеальны, но в одиночку нам с этим не справиться». Все парни кивнули, кроме Андреаса. Он колебался, но затем, поджав губы, тоже наклонил голову. В ту же секунду, как он выразил свое согласие, я повернулась к ролику. Он махнул огромному зеленокожему мужчине и развернулся, будто тоже собрался уходить. Дерьмо! «Подожди!» — крикнула я, бросаясь к нему. «Мы... мы не сможем сами с ними справиться! Нам все еще нужна твоя помощь!» Ролик остановился и, взглянув на меня, поднял брови. «Вы хотите связаться с монстрами, которые похитят ваши души?» От ироничных ноток в его голосе я поморщилась. «Мы больше похожи на вас, чем на них. Пожалуйста, я не знаю, как нам справиться с этим без вас». Ролик сделал жест рукой, и вокруг нас материализовалось еще несколько теневых. По мне пробежала дрожь от ощущения, что здесь определенно пряталось еще больше невидимых существ. «Что именно вы от нас хотите?» спросил он. «Наши методы бывают неприглядными». Мои ребята подошли и встали у меня за спиной. «Чтобы эти уроды за все заплатили!» язвительно сказал Джейкоб. «Но не те, которые еще дети!» встряла я, чувствуя, как участился мой пульс. «Подростки, они такие же, как мы. Их принуждают. Просто, Просто отпугните их». Хранители знали, во что ввязываются. «Мне все равно, что вы с ними сделаете». Ролик кивнул. «Отлично. Давайте покончим с этим, пока все не превратилось в полный бардак». «Ты хочешь?» — начал Андреас. Теневые рядом с нами уже скрылись в тени. Я сделала глубокий вдох, и тут начался хаос. Слышались ляск и хруст ломающиеся кости. По парковке разносились полные паники-крики. Люди у входа начали разбегаться в стороны, а среди них появились темные силуэты. Когтистая рука оторвала голову в шлеме прямо от шеи. В воздухе раздался электрический треск, и два тела свело судорогой. Наших ноздрей достиг запах горелой плоти. У меня скрутило желудок. «Нам нужно помочь?» неуверенно спросил Зиян. Доминик покачал головой. «Думаю, мы только помешаем. Мы считали себя опытными бойцами, но нам было далеко до этих, прямо скажем, монстров, которые могли с легкостью скрываться в тени и пользовались своими сверхъестественными силами с полной уверенностью». Раздался выстрел, возможно, из того оружия, которое видел Зиян, и на одной из цементных колонн появилось большое черное пятно. Теневые даже не замедлились. Воздух наполнился бульканьем и хрипами. Я заметила несколько фигур, бегущих вверх по въездной дорожке, прочь от тел, которые теперь устилали пол. Вот что мы уготовили хранителям. Это именно то, о чем мы и просили. Я несла ответственность за произошедшую здесь бойню. Так же, как и тогда, когда мой крик расправился с толпой нападавших. Но я не могла сожалеть о случившемся. Не тогда, когда у меня перед глазами стояла картина того, как Гриффин падал на землю. Не тогда, когда я думала обо всех мучениях, которым они подвергали нас за все эти годы, и о том, что они делали с ребятами после того, как меня увезли. Хранители видели в нас лишь инструменты. Они бы убили и нас, если бы так сильно не стремились использовать. Две последние фигуры выбрались на солнечный свет. Среди распростертых трупов появилось несколько теневых. «Так себе армия!» — презрительно пробормотал один из них. Мы поспешили присоединиться к ним. Мой взгляд скользил по поверженным хранителям и вдруг остановился на миниатюрной худощевой фигуре. Это была та девушка, которую я заметила во время засады в Торонто. Темные волосы веером рассыпались вокруг бледного, перепачканного кровью лица. Ее грудная клетка была разодрана, внутренности рассыпались по земле, и от них поднимался темный дым. Меня охватила тошнота. Съежившись, я перевела взгляд на Ролика. «Ты не должен был убивать детей!» Ролик бросил взгляд на девушку и пожал плечами. Я не могла прочесть эмоции, В его темно-синих глазах. «В битве не обойтись без нескольких случайных жертв. Редко, когда удается добиться идеальной точности. Или ты предпочла бы сама погибнуть от рук смертных, от которых мы вас только что спасли?» По моему телу пробежала дрожь. «Нет». «Но и этого я тоже не хотела. Действительно ли мы сделали правильный выбор?» Ролик не дал нам времени, чтобы это обсудить. Он сделал широкий жест в сторону входа. Смертные они или нет, но они сумели найти нас здесь и проскользнули мимо моей охраны, с чем мне еще предстоит разобраться. Очевидно, я недооценил эту группу. Нам нужно немедленно увести вас из Майами.